Вид этого кресла вызвал у Даши отвратительный озноб. Она поняла, что подвал предназначен для допросов, а это кресло явно дожидается ее. Она не ошиблась. Илья Олегович указал ей на страшное кресло и с фарисейской усмешкой проговорил. «Присаживайтесь! Я лучше постою!» Даша попятилась, но Костя перехватил ее за локоть и подтащил креслу Илья Олегович сказал, значит, надо сесть. Причувствия не обманули Дашу. Как только она опустилась в кресло, Костя застегнул на ее запястьях широкие кожаные ремни, а затем, опустившись на колени, такими же ремнями пристегнул ее лодыжки к ножкам кресла. Даша не могла больше пошевелиться. «Скоты — Скоты! — проговорила она сквозь слезы. Только на этого и способны — мучить беззащитную женщину. Мужчины, казалось, не обращали на нее никакого внимания. Занимались собственным делом. Илья Олегович просматривал листки из ящика стола, а Костя собирал какой-то прибор с тумблером, реостатом и шкалой с делениями. Подсоединив клеммы прибора к электрическим проводам, он подключил другие к его контактам и подлокотникам кресла, в котором сидела Даша. Она поняла, что сидит на электрическом стуле, и у нее от ужаса волосы встали дыбом. Она хотела крикнуть, но из перехваченного спазмом горла едва вырвался хриплый шепот. «Садисты!» Илья Олегович поднял глаза от своих листочков и уставился на Дашу, как будто впервые увидел ее. «Ничего подобного! Садисты — это те, кто получает удовольствие от чужих страданий!» а нам очень неприятно, что придется причинить вам боль, и я очень хотел бы этого избежать». «Так зачем же дело стало?» Даша попыталась произнести эту реплику с иронией, но это ей плохо удалось. Голос ее дрожал, и вместо иронии в нем звучал откровенный страх. «А дело за вами, милая!» жизнерадостно ответил Илья Олегович, отложив листки и всем телом поворачиваясь к ней. «Если вы будете сотрудничать с нами...» Нам не придется прибегать к насилию. — А что вы имеете в виду под сотрудничеством? — спросила Даша. — Откровенность, откровенность. И еще раз откровенность. Вы должны рассказать мне все, что знаете. — Господи, да я и так уже вам все рассказала! — истерично вскрикнула Даша, покосившись на костью, возившегося со своим прибором. — Я так не считаю! — возразил мужчина в кратчивом голосе. Я думаю, вы знаете гораздо больше, чем нам рассказали. Попробуем еще раз. Так какие дела связывали вашего мужа с Борисом Векслером? Я не знаю. Я не знаю, честное слово, не знаю, вскрикнула Даша. Игорь вообще ни разу не упоминал Векслера и никогда не рассказывал мне о своих делах. до меня это, честно говоря, устраивало до тех пор, пока нас не обворовали. «Обворовали?» Брови Ильи Олеговича поползли вверх. «Ну-ка, ну-ка, расскажите, когда это случилось?» «Четыре дня назад», — ответила Даша и сама удивилась своим словам. «Неужели это произошло всего четыре дня назад? Неужели всего четыре дня отделяют ее от прежней жизни, спокойной и размеренной, когда она была уверена в завтрашнем дне?» Верила своему мужу, когда все было так хорошо и надежно. Неужели всего за четыре дня ее жизнь превратилась в сплошной кошмар? Муж оказался лжецом и изменником, и вообще бросил ее, сбежав неизвестно куда. А сама она ввязалась в самодеятельное расследование, в результате чего сидит теперь на электрическом стуле в ожидании пыток и, скорее всего, смерти. Четыре дня назад... — повторила Даша с непередаваемой интонацией, в которой смешались все изумление, страх и тоска. «Четыре дня?» — переспросил Илья Олегович задумчиво и на какое-то время замолчал, углубившись в собственные подсчеты. Наконец он снова поднял на нее глаза и потребовал. «Так, расскажите подробнее, что у вас украли и как это произошло?» Даша посмотрела на него с удивлением. До этого момента она считала что эти двое причастны к ограблению ее квартиры, связаны с Лизой, которая выманила Игорь в нужный момент, и со стариком, которого Лиза навещала в больнице. В уравнении оставалось только одно неизвестное. Что Игорь прятал в квартире? И ради чего, собственно, квартиру обворовали?»